Часть третья. В моём сознании непривычно к таким ситуациям, а точнее, совершенно неопытным по этой части, по тому растерян нам внезапно похожи ходят слухи, что Хадзуми-саны есть мёртвая. Всплыли эти слова. Мёртвая, то есть тот самый лишний, который проник в класс в апреле. Хадзуми-сан сама есть мёртвая, не поэтому ли вокруг неё вечно творится всякое плохое? Вот тут-то и слухи. Это мне вчера вечером сообщил Идзуми, вновь придя в гости. За последние несколько дней этот слух тоже, судя по всему, расползался. Что за идиотизм, подумал я, как только услышал. Лишний проникший в класс в такой год и есть мёртвый это факт, но катастрофы не происходят непосредственно усилиями этого мёртвого. Разговоров, что тех, к кому прикасается мёртвый, постигают несчастья, быть просто не должно. И тем не менее, вообще как возможно такое, что Хадзуми мёртва этого года? Она должна была бы быть жертвой одной из катастроф прошлого, но как это может быть? Мы с Хадзуми вместе учились в первом классе. С того времени она обзавелась довольно взрослой атмосферой и заслужила у одноклассников репутацию красотки. Всё это я помню, отчётливо помню. В конце марта на встрече по контрмерам Хадзуми тоже была, это точно. Когда выбирали второго того, кого нет, она вытянула Джокера и заявила, что принимает этот результат. Я помню, что там было, отчётливо помню. При феномене лишний проникает в класс в апреле, в марте оно в нашем мире ещё не появилось. А значит, это не может быть Хадзуми изборной номером 2 на встрече по контрмерам. Так я рассуждал, но всё не так просто. Документы подделываются, а воспоминания изменяются. сопровождающие феномен происшествия, которые не назовёшь иначе как таинственными, делают самые разные убеждённости бесполезными. Хадзуми в первом классе училась вместе со мной, а она присутствовала на мартовской встрече по контрмерам. Что если эти мои воспоминания, уже изменённые, ложная память? Если верить слухам, то лишний, мёртвый, затесавшийся в этом году в класс 3-3, никто иной, как Юйка Хадзуми, но ни она сама, ни близкие к ней люди этого не осознают. Если это действительно так, что тогда? Оттого, что ты контактируешь с мёртвым, катастрофа с тобой не случится, это я знаю точно. Раз так, то даже если она вправду мёртвая, это ничего не меняет. Для нас это не имеет никакого значения, не должно иметь никакого значения, по идее. Внезапно ветер усилился, и растущие у реки деревья и травы зашелестели. Вода под нами покрылась рябьё. поряжав руками в смятнувшуюся бело-от ветрою юбку, Хадзуми потеряла равновесие, и я тут же выбросил вперёд руки и схватил её за плечи. Руки тотчас ощутили тепло её тела, прошатавшей через коньков точки. Это было предельно далеко от образа мёртвого, напротив, тепло ощущалось куда более живым, чем должно быть от меня самого. А! Удивлённо пискнула Хадзуми, и я тут же брал руки. Спасибо, Цукон. Да не, не за что. Я отвернулся от неё и снова зашагал по мосту. Ветер продолжал дуть, и вокруг постепенно темнело, смеркалось. А, постой, Сакон, воскликнула Хадзуми и бросилась догонять. Я хочу ещё чуть-чуть с тобой. Я ускорил шаг, надеясь, что она меня не догонит. Потому что у меня было какое-то такое ощущение, что вот здесь вот так продолжать с ней говорить как-то нехорошо. И для меня, и, вероятно, для неё. Но Когда до конца моста оставались считанные метры, на дорожке, идущей вдоль того берега реки, я увидел человеческую фигурку. Это было так неожиданно, что на миг я не поверил своим глазам. Но да, точно, фигурка, которую я увидел, принадлежала Мэй Мисаке. Ошибиться невозможно. Она была довольно далеко, да к тому же уже смеркалась, и тем не менее я был уверен, она была не в школьной форме, одета во всё чёрное, не характерна для неё. И всё же, колышащиеся на ветру короткие чёрные волосы, маленькое лицо и в целом хрупкое телосложение. Всё это в целом сказала мне, что это Мэй. Она медленно шла по дорожке вверх по течению реки и остановилась напротив моста Эдзо на басе. И будто с каким-то удивлением посмотрела на меня. «Мисаки-сан!» На автомате позвал я её. «Мисаки-сан!» Начисто забыв, что рядом есть Хадзуми, последние несколько метров я пробежал со всех сил. «Сокон!» — поприветствовала меня Мэй Мисаки, слабо улыбнувшись. Вновь налетел порыв ветра, заставив деревья и траву зашелестеть. «Как неожиданно встретить тебя здесь!» На этот раз, в отличие от нашей прошлой встречи в пустых синих глазах в сумраке Йоми, Мэй не закрывала левый глаз повязкой. Его она потеряла в детстве из-за болезни, и в глазницу вставили искусственный. Но сейчас там был не синий глосс куклы, как раньше. Другой глаз, коричневый с чёрным зрачком, новый искусственный глосс, который мы начала носить повседневно года 2 назад. С тех пор она почти перестала протирать его под повязкой, как раньше. Мисаки-сан. Сейчас, когда я стоял напротив Мэй, моё сердце колотилось так, что самому было слышно. А часть этой из-за того, что я бежал, но расстояние было совсем небольшим. Я чувствовал, что есть и другая причина. «Это ничего?» — спросила Мэй. «Э-э...» а... Я сдачно склонил голову на бок. Мэй перевела взгляд на мост. «Ты же беседовал с ней?» «А, но тот разговор мы уже закончили». «Вот как». «Ага». «Хм...» Мэй слегка прищурила правый глаз. «Ты уверен? Она смотрит немного сердито». «Э-э...» а... «Не, это не особо...» С непонятными мне самому чувствами ответил я. «Я...» и при этом обернулся к этому времени хадзуми уже отвернулась от меня и зашагала к противоположному берегу поэтому я не мог сказать действительно ли она смотрела немного сердито или нет а спасибо за тот мейл сказал я и она ивной в слабо улыбнулась похоже у тебя много чего происходит но ты справляешься ага ну типа того та девушка только что это случайно не вторая та кого нет «А, ага. Именно она. Хадзуми-сан, да?» «Да. Красивая. Кстати, Сокун, вы с ней случайно не встречаетесь?» На этот внезапный вопрос я поспешно завозражал. «Да нет, что ты. Нет, ничего такого. Мы просто коллеги, оба те, кого нет, ну и поэтому обсуждаем между собой всякое. Но больше ничего». «Хм...» Мэй вновь прищурила правый глаз и посмотрела мне в лицо. Я думаю, что даже если продержишься ты один, всё будет хорошо, но есть ощущение, что эта девушка немного опасная, и лучше бы её одну не оставлять. Не оставлять одну? Как бы это сказать? Она будто идёт по узкой тропинке над обрывом, и тем не менее сама на этого обрыва не замечает и не хочет замечать. Как-то так. Когда я услышал эти слова "мы", мне показалось, что в животе у меня появился и стал разрастаться ледяной ком. Я не знал, что ответить, и в то же время не мог отвести глаз от рта Мэй, из которого, казалось, придут ещё какие-то слова. В шум ветра вплёлся тихий электронный шум, тихий электронный звук, рингтон мобильника Мэй. Да, в прошлом месяце, когда мы с ней встречались в пустых синих глазах, я слышал точно такой же гул. Мэй достала из кармана куртки мобильник, и, словно пряча его от моих глаз, повернулась ко мне боком. «Да. А, да». Она отвечала собеседнику, и её голос перемежался паузами. Я, но да, ладно. И интересно, кто её собеседник. Такое впечатление, что тот же, что и в прошлый раз. Что? Да, хорошо. Не расскажу, не волнуйся. С этими словами она положила трубку. Кто же был собеседником? Откровенно говоря, я не мог смириться с любопытством, однако спросить её мне не удалось. Часть 4. На следующий день, 7 мая, утром понедельника после Золотой недели, рядя в школу чуть раньше обычного, я направился к нулевому корпусу и в первую очередь заглянул в биологический кружок. Как я и ожидал, там уже был Сюнский Кода и проверял состояние питомцев. Заметив моё появление, Сюнский поправил дужку очков в серебристой оправе и серьёзным тоном произнёс: "Салют, давно не виделись". Главное, ты успешно добрался до меня. Ну, более-менее. За время длинных выходных у нас умер один полосатый вьюн и одна креветка Амана. Я не стал сообщить об этом, но уже готовлю прозрачные препараты. Сообщил он не столько с серьёзным, сколько с недовольным видом. Я тоже с недовольным выражением лица ответил. Рыб можно. Ракообразных. Можно, раз они как рыбы. Теперь... Тут Сёнский вновь сделал серьёзное лицо. Насчёт тех новеньких, о которых я писал тебе в мейле. Ага, два парня и девушка, да? Да-да. Кстати, одного из этих парней я зову Токанаси. Услышав фамилию, я сразу же подумал, а? Она звучала знакомо, где-то я её уже встречал. Эта фамилия, Токанаси, пишется как «Игра маленькой птички». Сюнский по-прежнему серьёзным лицом кивнул. Думаю, Сокон, ты уже догадываешься. Да, так и есть. У этого новенького, так она Секуна, есть сестра на 2 года старше. Её зовут Зюн. Она в третьей параллели. Точно, в классе 33 есть такая Зюн, так она Секуна, но ну, надо же, в биологический кружок вступил один из причастных. Я обеспокоился и поэтому слегка его расспросил, но, похоже, про особые обстоятельства класса 33 он ничего не знает. Похоже, старшая Таканаси хорошо выполняет правило не трепаться без необходимости. "Ведём атак", я вздохнул, ощущая некоторую подавленность. С этим чувством я посмотрел вперёд, и мой взгляд откнулся в аквариум, где плавал белый аксолотль. Это и есть утёнок второго поколения. "Я от Кейски случайно услышал", сказал Сёмские. "Что в классе творятся какие-то тревожные дела? До него тоже дошли неприятные слухи насчёт Юики Хадзуми". "Но", протянул я, Вспомнив свои сложные чувства по поводу того, что у нас с Хадзами произошло вчера. Не знаю, что именно ты услышал, но это почти всё ложные сплетни. Старшеклассника из Еме 1 погиб в аварии, но он не из причастных, авария была не из-за катастрофы. Так что беспокоиться не о чем, катастрофы не начались. Правда? Ага. Хм. Ладно, раз ты уверен, то я через чур беспокоиться не буду. До первого звонка оставалось ещё несколько минут, и я, оставив Сёнски одного, Я вышел из кабинета. Поряждая мотив класс, я хотел уточнить кое-что. Направился я в дополнительную библиотеку, находящуюся тоже в нулевом корпусе на первом этаже. Библиотекар Тибикесан был в отпуске, и весь апрель на двери библиотеки висела табличка Закрыто. Я слышал, что отпуск Тибикесана длился до конца апреля, но 1-го и 2-го дня, когда я сюда приходил, тоже было закрыто. Что же будет сегодня, когда длинные выходные закончились? В коридоре старого кирпичного здания, где даже днём маловата света, прямо перед тем, как я добрался до места назначения, меня сзади окликнули. "Ирацка-кун?" чуть хриплый, низкий, но приятный голос. Это, обернувшись, я увидел мужчину в чёрной рубашке, чёрном пиджаке, чёрных брюках, словом, во всём чёрном, Тибики-сана. "Доброе утро", вежливо поздоровался я. С "Сегодняшнего дня вы вышли на работу?" Ну да. Ответил тебе Кисан. Его лицо за немодными очками в чёрной оправе выглядело гораздо измождённее, чем при нашей последней встрече в конце прошлого года. Волосы, тогда седоватые, сейчас были почти совсем седыми. Личные причины, по которым он взял отпуск, возможно, были связаны со здоровьем. Камбаяся-сан соизмя ей сложила ситуацию, подходя ко мне, произнёс библиотекарь в чёрном. Нынешний год такой. А те радиус осуществления контрмер принял на себя роль того, кого нет. Верно? Да. Я поспешненьки внул. И потом в этом году ещё один. Это я тоже уже знаю. На Мортовском собрании решили о добавочной контрмере, а именно назначить двоих тех, кого нет. Да, так и есть. А в этот момент из древнего динамика нулевого корпуса раздался первый звонок. До звонка на урок оставалось 5 минут. «Ты пропустишь первый урок? Раз тебя нет, ты можешь и пропускать, верно?» — спросил Тибики-сан. «Нет. Более-менее могу, да», — ответил я на оба вопроса. «Первым уроком в понедельник идёт математика. Если её прогуливать, потом не нагонишь. Вот физру или музыку я бы пропустил с удовольствием». «Ха, ну тогда...» — произнёс Тибики-сан, поглаживая застренный подбородок. «Заходи на Большое перемене». С этого дняшнего дня дополнительная библиотека открыта. А, ага. Тут же ответил я. Зайду. Ты что-то хочешь со мной обсудить? Э, ну я тоже хочу кое-о чём тебя расспросить, кое-о чём побеседовать. Сказал Тибики-сан и резко провёл по растрёпанным седым волосам. Буду ждать. Часть 5. Первый урок. Математика. Если подумать, Именно в это время у меня возникло ощущение, что с Хадзуми что-то не так. На короткий классный час она не пришла, а в этом не было ничего особо странного, ни на её же утреннем коротком классном часе, ни на её недельном длинном, по всеобщему молчаливому согласию тем, кого нет присутствовать не нужно. Потом был первый урок, на который Хадзуми опоздала минут на пять, но учителя, естественно, знакомой с ситуацией, не сказал ни слова упрёка. Она Тоже, конечно, молча прошла к своей партии последней в ряду окон, выходящих в школьный двор. Во время урока я со своего места, последнего в ряду у коридора, несколько раз из-под тяжка глянул на неё. Она достала учебник, но тетрадь не открывала, карандаш в руку не брала, просто сидела, опустив голову и подперев щёку рукой. То ли сонная, то ли просто вялая, или в трансе, а может, неважно, себя чувствует. Второй урок... Японский язык. Хадзуми, похоже, оставалась в том же состоянии. На перемене перед вторым уроком она осталась сидеть, опершись локтями на порту и обхватив щеки руками. В мою сторону не кинула ни взгляда. Это странно, подумалось мне. Однако дело было в пределах школы, да ещё в кабинете 3.3. Спросить, что случилось, понятно было никак нельзя. Перед третьим уроком Хадзуми встала и в одиночестве вышла из класса. В этот момент моё внимание привлекло её лицо. Она была бледном, но опять-таки я кликнуть её не мог. Тем не менее, я встал и направился к парте Хадзуми у окна. А вдороку слышал я голос, принадлежало от Зумяка, зависший за партой перед моей. По соседству с ней была парта Цугунаги, нашей старшей. Они обе смотрели на парту Хадзуми, потом переглянулись, и Зуми кинула один-единственный взгляд на меня. С колючим нахмуренным видом она чуть качнула головой. «Да что там такое?» Дождавшись, пока они отойдут, я приблизился к парте и... Старая парта, принесённая из бывшего кабинета 3-3 на втором этаже нулевого корпуса, специально для того, кого нет. Глянув на её исцарапанную почерневшую поверхность, я обнаружил надпись. «Та, кого нет, сгинь!» И ещё вот такую. «Хадзуми приносит несчастье! Ты проклята! Ты мёртвая!» Чёрной масляной, как мне показалось, краской... Несколькими, как мне показалось, почерками на взгляд всё надписье свежее. Ужасно, не сдержавшись, пробормотала я. Кто же такое низкая травля от кого-то, кто поверил тем слухам? Я обвёл взглядом класс. Естественно, на меня, того, кого нет, никто не смотрел, но среди них мы что-то должны сделать, послышался голос из зуми. "Да уж", ответила ей Цугунага. "Если это продолжится, «Худшее развитие событий». «Такое...» «Ладно, в любом случае, камбаясь и сенсей об этом не скажем. После уроков скажу всем, чтобы были осторожней». «Это её чувство ответственности как безопасника?» «Плюс, вероятно, простое чувство справедливости?» «По тону и дзуме я почувствовал её гнев и раздражение в адрес тех, кто не ведёт себя спокойно, как велят правила».